«Чего здесь худу-то быть?» — сокрушенно выдохнул он. «От сейры стирази, Всякое бывало. Я и пивал ее так, что и теперь иногда вспоминаешь, да и думаешь, я ли это...» Он помолчал, недобро покосился на солдата, отдавшего ему водку, словно тот в чем-то виноват перед ним, и, ничего не объясняя, как если продолжал давний рассказ, заговорил. Мы справили свадьбу сестры моей, Нюрки. А с просыханием как-то не получалось. Сначала пили на радостях, что Нюрк наконец-то ныть, перестанет, семьей и детьми обрастет. А потом с горя вроде наладили, что они ровнее никакая, синюшный этот. И нос весь в угрях, хоть районная шишка, какой там начальничка. этот жених-то ее, а тут еще уборка надо вкалывать с утра до поздней ночи но и вместе с тем все как то уладилось и чередовалось от одной и пятидневки и к другой и так оно наверное продолжалось бы не случись не бывало и в наших краях жары и повторного приезда молодых хотя все отпуска у них давным давно покончались и опять По новой наладили в радость, да так, что через несколько дней нюрка закатила скандал мне и Райке, жене моей, что мы спаиваем интеллигентного человека, и еле увезла своего милого живым. Признаться, уволокла она его вовремя, жара не унималась, голова трещит, председатель орет, а родня ноет. «Какая, проньки!» Этому дохлому хмырю добрый девка наш досталась, и всем-то она взяла, а он даже пить как следует не может. И опять с до свету пить, и все, это, скажем, прям тяжело. Лучше уж Нюрк наш похуже было. И вот в один прекрасный день председатель, видишь, что я совсем из колеи вышел, снял меня со скирдовки, кажется, И это слал засветл домой, чтобы дать оклематься мне, а зато поднять чуть свет на завтра. Прихожу. И в щель руку просовываю, чтобы щеколду на калитке поднять. Хотя без всякой калитки к дому пройти можно. Вот ж так получилось одна к одному, и чую, кто-то ласково так гладит мою шорсткую и руку Сибирская кошка была у нас, донька. Смышленый такая, все, сало из бочек русских соседей таскала. Хозяин тот пристрелить ее поклялся. Уж ее и мордой в сало тыкали, ничего не помогало. Редкость деловой и хозяйственной была. Она, думаю, больше некому.